Я будто одеревенела, зато согрелась и почти высохла, хотя горло пылало от каждого вдоха. Придется встать, дико хотелось пить, вот только мое тело отказывалось подняться с дивана. Зачем шевелиться, если можно лежать и думать о Джульетте? Что бы сделала совсем юная девушка, если бы Ромео бросил ее, но не под давлением семьи, а потому что разлюбил? Допустим... Розалина проявила бы чудеса, обаяния, и он передумал. Вместо того, чтобы жениться на юной Капулете, он бы просто исчез. Прекрасно понимаю, каково было бы Джульетте. Нет, девушка не вернулась бы к прежней жизни, и от потрясения, нисколько не сомневаюсь, не смогла бы оправиться. Доживя она до глубокой старости, каждый раз, закрывая глаза, видела бы Ромео. В конце концов, ей пришлось бы смириться. Интересно, Джульетта вышла бы за Париса просто, чтобы угодить родителям и не создавать проблем? Вряд ли. Хотя в пьесе о нем сказано немного, эдакий схематично обрисованный герой угрожал счастью Джульетты и притязал на ее руку. А что, если дополнить образ Париса? Что, если он был другом Джульетты, лучшим другом? Что, если он стал единственным, кому она могла довериться после ужасного поступка Ромео, единственным, кто понял и сумел вернуть хотя бы к получеловеческой жизни, если он был добрым и терпеливым, если он о ней заботился, если Джульетта чувствовала, что без него не выживет, если он искренне любил ее и желал счастья. А может, может, и она любила Париса? Конечно, не как Ромео, а лишь настолько, чтобы тоже желать ему счастья. В крошечной гостиной раздавалось мерное дыхание Джейкоба, Оно было как колыбельное для малыша, как скрип кресла-качалки, как тиканье старых часов в уютной комнате, звук умиротворения и покоя. Если Ромео безвозвратно исчез, почему бы Джульетти не принять предложение Париса? Не следовало бы ей обустроить и привести в порядок свою жизнь? Может, это и стало бы подобием счастья, на которое она могла рассчитывать? Я тяжело вздохнула и тут же застонала от ссаднищей боли в горле. Похоже, слишком увлеклась Шекспиром. Ромео не передумал. Именно поэтому его имя люди вспоминают в неразрывной связи с именем возлюбленной Ромео и Джульетта. Именно поэтому шекспировская пьеса стала шедевром, а произведение под названием «Брошенная Джульетта» спуталось с Парисом, давно бы в лету. Закрыв глаза, я вновь погрузилась в раздумья. — Хватит мусолить пьесу. Пора вернуться к реальности, например, к сегодняшнему прыжку со скалы. — Какая же я дура! И дело не только в скалах, но и в мотоциклах, и идиотском подражании Ивиллу Книвиллу. Ивилл Книвилл — знаменитый американский мотогонщик-трюкач, известен прыжками через автомобили, автобусы, грузовики и даже бассейн с акулами. «Случись со мной что-то страшное, как бы это пережил Чарли?» Сердечный приступ Гарри заставил посмотреть на все с другой стороны. Со стороны, которую я отказывалась замечать, потому что, если быть до конца честной, она показывала, мне стоит пересмотреть свои взгляды. «Вот только смогу ли я жить иначе?» «Вероятно, да. Легко не будет». Более того, отказаться от иллюзий и вести себя как взрослый будет просто невыносимо, но я должна. И, возможно, смогу с помощью Джейкоба. Окончательно сейчас я ничего не решу. Слишком больно. Лучше подумать о другом. Как я не пыталась отвлечься на что-то приятное? Перед глазами крутились воспоминания о неудачном каскадерском трюке, похожее на полет падения, черная вода, раздирающая меня течение, лицо Эдварда. На нем я задержалась подольше, теплые руки Джейкоба, пытающиеся вернуть меня к жизни, колючий дождь, льющий из пурпурных туч, странное пламя среди волн. Почему-то яркая вспышка на фоне черной воды показалась знакомой. — Конечно, это не пламя! Размышление прервал истеричный визг шин. Перед домом затормозил автомобиль, дверцы открылись, затем хлопнули. — Может, сесть? Нет, не стоит. Голос Билли с другим не спутаешь, но мистер Блэк говорил так тихо, что я слышала лишь скрипучий шепот. Входная дверь распахнулась, вспыхнул свет, и на мгновение ослепленное я заморгала. Джейк проснулся и, отчаянно зевая, вскочил на ноги. — Извините, — проворчал Билли. — Мы вас разбудили?